Миля. Миля, она же Миля Павловна, с утраченной за тремя замужествами фамилией, в девичестве Каганская, с детства была намного более независима, чем Елена Михайловна. Милин отец, Павел Карлович, поляк по происхождению, был известным в дореволюционном Киеве специалистом по кожным болезням, коллегой и другом Елениного папеньки. Даже на дачах семьи жили рядом. Милину мать вывозили рано, чуть теплело. Чем-то она болела, непонятно, может, даже психическим. Она никогда не была на виду, ее оставляли где-то в доме с неотлучной сиделкой, очень толстой, пожилой и доброй женщиной. Всегда у нее в карманах необъятного передника находилась то конфетка, то яблочко, то половинка утренней издобы. Как-то звали ее, вроде Валентины и безотчества. Иногда эту Валентину отпускали в город. Тогда отец и дочь по очереди пропадали в комнатах. Елене Михайловне это было очень странно, страшно и привлекательно одновременно. Девочки быстро подружились, тем более, что к Каганским часто приезжал молодой человек, племянник или кузен, словом, родственник, в которого Елена незамедлительно влюбилась. Как его звали? Что-то на В, не вспомнить. Он был высокий, но очень сутулый и худой, бледный, с нечистыми волосами до плеч студенту. Очень синие глаза и щеточка темных ресниц. Пожалуй, Владимир. Любовь длилась целое лето, пока он не уехал продолжать учебу. Миля предлагала им бежать и тайно обвенчаться в соседней деревне. Елена сомневалась, простит ли папенька. Студент же не замечал их совершенно. Просиживал целыми днями в саду с книгой, а девочки стояли за деревьями и сдавленно хихикали. Пару раз он катал Еленину сестру лёлю на лодке, Но Лёля была девушка строгая, по мнению подруг, слегка скучная. Тоже всё читала, читала. Да, точно, Владимиром его звали. На маменькина именины он целую вечность качал Елену на качелях у калитки. Они обсуждали последнюю прочитанную ею книжку. На прощание он сказал, что она очень умненькая молодая пани. В пересказе для Мили Елена добавила «и красивая». Единственная ложь за 70 лет их бессменной дружбы. Вместе в гимназии, вместе в университете на одном факультете не только лучшая подруга, но и влюблена в Елениного брата Митю. Это он заразил ее математикой, и Милька, конечно, увлеклась, вцепилась в нее со свойственным ей жаром. Потом с этим же жаром вышла замуж за совершенно другого человека и больше ни дня в науке не осталось. Переехала на другой конец Москвы, занималась хозяйством и мужем, родила детей, их дружба с Еленой вошла в эпистолярную фазу. Виделись нечасто, изредка Миля появлялась на даче, всегда одна, ненадолго, потом опять писали и писали, все не могли наговориться. Они до сих пор переписывались. Однако с некоторых пор Елена Михайловна не стал казаться, что письма эти пишет не Миля, а кто-то другой. Может быть, даже Надя. Это было после очередного периода головокружения и сонливости, после которых Елена Михайловна долго приходила в себя, как бы заново вспоминая окружающий ее мир. Так вот, что-то появилось в них от Нади. Никак не удавалось понять, что. Оттенок необоснованного оптимизма, характерного для невестки. Вроде были новости, но они топтались на месте. Воспоминания подозрительно ограничивались одним и тем же хорошо известным набором фактов. У Ленны Михайловны все новости состояли из нового осмысления прошлых лет. В настоящем она с недавнего времени стала путаться, а с событиями пятидесяти 70 летней давности оставалась в ладу. Писала о Мите. Эта тема была для нее болезненна и много лет из-за этой боли закрыта. Опять и опять она проигрывала в лицах его последний приезд и разговор. Он выглядел очень плохо тогда, Я Миля не понимаю, как до сих пор не обращал на это внимания. Он был худой, ужасно вялый, весь белый. Сказал, что устал в дороге. «Ну что там дорога?» Все пять дней, что он у нас пробыл, выглядел не лучшим образом. Мне теперь только в голову пришло, что он был, наверное, болен. Он приехал прощаться. И про тебя тогда так со мной откровенно говорил, что я должна была понять. Неспроста. Я помню, что Гриша его тормошил, все радовался что теперь все наладится, что и есть работа и так далее. А Митя равнодушно так им отвечал, как будто ему было уже все равно. Да, я теперь точно уверена, что он был болен, смертельно болен. Как мне скверно до сих пор думать об этом, как ужасно, что я тогда не поняла. Мысль была новая. Раньше так прямо Лена Михайловна о митиной болезни не писала, ни разу не рассказывала Миле, что они говорили в тот раз о ней. Теперь в ответ она готовилась получить бурную реакцию. Удивление, обсуждения Ну, кучу подробных вопросов, по крайней мере. Но даже намека не пришло. Что-то про внуков, избитая шутка, что старший готовится к получению Нобелевской премии там, у себя в Америке. Вот бы Гриша оценил с точки зрения науки и так далее. Вообще письмо было написано довольно сухо. Все воспоминания относились к глубокой юности и детству. А... Там как раз для Елены Михайловны белых пятен не осталось. Письма были предметом Надиной гордости. Тема она выбирала нейтральные, чтобы свекровь не волновалась, но все они были реальные и достоверны. Это уже не говоря о почерке. Надя столько жила в этой семье, столько, сидя за общим столом, выслушала воспоминаний личных и общих, что могла сама пересказать любой из них, напомнить дату или фамилию кроме того она со свойственной ей основательной аккуратностью проштудировала целый сундук предшествующих писем закончившихся короткой телеграммой с сообщением о смерти мили павловна и даты похорон на ты пойми она может просто этого не пережить они столько лет дружили ближе чем сестры были в ее возрасте особенно страшно терять кричал лева на кухне сдавленным шепотом и самое главное она может просто впасть в маразм Все изменения на теперь слишком тяжело переносит. Боялись. Боялись, конечно, и маразм, и паралича, особенно, наверное, паралича. Обсуждали отвлеченно. Лёва то и дело сосредоточенно сплёвывал через левое плечо. У Надиной приятельницы пять лет лежала свекровь бревном, и у всей семьи уже не было сил оставаться людьми. Эмилия Павловна умерла в 93-м, ей было что-то около 85-ти. Она до последних дней оставалась такой самостоятельной и подвижной, что никто и предположить не мог скорого конца. Жила она одна, родственников нещадно гоняла, помощи никакой не просила, а на ту, которую пытались ей навязать, страшно обижалась. Могла внезапно пойти в театр или на концерт, купить билеты. Ее смерть, несмотря на солидный возраст, была ударом для близких. А тем более для Ирины Михайловны. «Миля, самая надежная подруга, шебутная, заводная, что в 15, что в 85». Год назад, со свойственной ей экстравагантностью, не вполне одобренной Елены Михайловны каталась по бульвару на лыжах. Надя ее прекрасно помнила по даче. Эмилия Павловна приезжала всегда на автобусе одна, с рюкзачком за спиной, стриженная под мальчика, на ногах парусиновые тапки на шнуровке, начищенные зубным порошком. Легонькая, сухонькая, почти бесплотная, в неизменных коричневых брючках и ковбойке. Именно такой планировала себя в старости Елена Михайловна. Худенькой, подвижной, а не шкандыбающей по тропинке тушей. Эмилия Павловна курила вонючие папироски, удивительно любила яблоки и вставала очень рано. В один из приездов подругам уже было глубоко за семьдесят, уперлась с пяти утра за земляникой и пропала часа на четыре. Все с ног сбились, хотели бежать на турбазу, звонить в милицию. Явилась довольна. Елена Михайловна кричала из окна, «Милька, дура, где ты шлялась?» Надя удивилась. Кричит, как девчонки, «Милька!». они и были две девчонки, соседки и подружки. И кого волнует, сколько там уже прошло лет? У Елены коса светлая медовая оттенка, у Мили поярче, потемнее. Летом на долбом выгорала широкая прядь, и Миля ее расчесывала по пробору. То на правую сторону, то на левую. И спорили из-за лент. Елене хотелось в точности такую же синюю. А та ее убеждала, что синий к светлым волосам не идет а идет только «Голубой» или «Лиловый». Надя читала письма как роман, голова шла кругом. Жизнь целая, куда там сериалом. Каждое слово живое натуральное, можно найти множество узнаваемых персонажей, любимых и нелюбимых. Таинственный Н.А. — «Приятели молодых лет», старший брат Елена Михайловна — «Митя», На ваш запрос от 13 октября 1996 года сообщаем, что Корсаков Дмитрий Михайлович, 1930 года рождения, по данным архива городской клинической больницы, номер 14, скончался 23 января 1951 года в результате легочного кровотечения. По данным Центрального отдела ЗАГС, сведений о Корсаковой Лидии Сергеевне 1905 года рождения, а также Корсаковой Марии Дмитриевне 1928 года рождения, И Корсаковым Михаиле Дмитриевиче, 1931 года рождения, не обнаружено. Черновики Самойлен Михайловны, Сережины первые рисунки. Радостно было понимать, что главное действующее лицо еще здесь. Можно задать вопрос, уточнить. Время есть. Надя наводила на разговоры, выясняла что-то, помнила сама из жизни вместе пройденной, что-то лёва рассказывал. У него все события заслонили смертью отца, как его тащили по коридору в университете до скорой, а уже не надо было. Но зато Лёва хорошо ориентировался во всяких исторических вехах. Отъезд из Киева, смерть бабушки, никогда им не узнанный на вокзале в Москве, Митя его семья, что-то личное, непонятное Надей. Кое-что она нашла в старом архиве про себя, под именем н И нисколько не стыдно было читать, всё же известно. У н опять событие. На лимонном дереве вырос лимон. Все сбежались. Дальше много зачеркнуто. «Где бы надо приложить голову, она прикладывает руки. Лёва в восторге!» «Лимон, пожалуйста, вот он. До сих пор стоит на кухне и даёт урожай. Выращенный из обычного семечка, а потом привитый особым способом. Пили чай с лимоном однажды вечером. Оставшиеся на блюдце косточки Надя сунула в пустой горшок с землёй. Серёжа был во втором классе, написал сочинение «Наш лимон», где было выражение «Плод любви». «Любви мамы к растениям». Сочинение читали на каком-то педсовете, ставили в пример и вообще долго в школе вспоминали. Но про это в черновиках Елена Михайловна не написала. Надя завела блокнотик, внесла в него основные даты и события, короткие характеристики на каждого. По вечерам раскладывала свои записи, сосредоточенно корпела над очередным шедевром, поправляя волосы за ушами и пришептывая под нос. В большой комнате под лампой рождались картины сцены из жизни. Уже легко было представить аллею каштанов от задней калитки сада почти до самой станции, откуда вечерами по будням возвращался со службы папенька. Цветник вдоль тропинки, темные доски веранды, косенькая Зоя, подающая чай.